Глава 6. Зона территории пяти хаток. Шелест опалой листвы заставил его пригнуться. Зверь вметнулся в сторону, упал, провожая взглядом трёх выинсталов. Чуть не попался. Патруль прошёл совсем рядом, а он и не заметил, не ощутил, как не ощущал людей сотни раз до этого. Голод давал о себе знать. Нестерпимый холод сковал каждое движение. Достав из кармана тёплый артефакт, Макс прижался к нему щекой, и тепло аномального предмета проникло во все клеточки организма. Только не шуметь. Спокойно. Всё будет как и задумывалось. Спокойно. Ну, что же ты? И тут он их почувствовал, услышал, как колотится три сердца под панцирями брони. И сорвался с места. Человеческое на какое-то время затаилось с нём, а звериное наоборот, бросилось в атаку. Все краски мира смазались, потускнели. Теперь Макс видел только серые деревья, поднимающиеся от чёрной земли к такому же чёрному небу, и три яркие точки, пульсирующие в такт его шагам. Секунда, две, бешенно ступая по тропе, он нагнал Вейнсталов. схватил замыкающего за шею и дёрнул назад. Боец не успел ни вскрикнуть, ни тем более потянуться к оружию. Последовал удар. Один из красных огоньков, пронизающих серый мир перед глазами зверя, запульсировал медленнее. Оставшиеся военные уже заметили пропажу товарища и теперь опасливо озирались, включив на полную мощность фонари. Яркие лучи прорезали тьму, но ничего, кроме деревьев, поблескивающих в голубоватом свете, видно не было. Возвращаемся? тихо спросил один и обернулся к напарнику, но тропа была пуста. Товарищ сержант, военный не поднимаящей заморгал. Где вы? Годам ранее. Зона. База секты Ветер. «Макс! Макс!» Зверев пошевелился. Его настойчиво трясли за плечи. «Макс!» доносилось сквозь черную бездну, без памятства. Слова эхом скакали в голове, повторяясь снова и снова. Он уже привык к тряске. Попытался поднять правую руку, но движение пресекла резкая боль. Зверев почувствовал свою беспомощность, ощутил собственную ничтожность. Мгновение за мгновением, минута за минутой. Макс. Голос из темноты стал громче. А он жив? Жив! Пульс-то есть. Тряси его сильнее. Тело Зверева вновь затрясли, потом последовал хлёсткий удар по щеке, и Макс очнулся. Вынырнул из омута бредового сна и резко поднялся. Мир обрушился на него сотнями красок. Всё перед глазами закрутилось, земля ушла из-под ног. Держи его. ракотал над самым ухом, уже успевший надоесть голос. Зверев развёл руки в стороны, пытаясь ухватить хоть что-нибудь. "Макс!" послышался слева второй голос. "Ты как?" Вертикально, Зверев с трудом сохранял равновесие. "Где мы?" У ветровцев один из новичков, которого Гребень прозвал кастетом, опасливо огляделся. "Макс, ты, вы, вы ничего не помните?" "Помню." Зверь объел взглядом помещение. Тускло освещенная комната, облицованная коричневым кафелем, сколоченная из необструганных досок нары в углу, стол, перевернутая бочка, какие-то книги и журналы на полу, противогазы на полках вдоль стен, пустые стойки для автоматов. Видимо, это место когда-то использовалось в качестве ружейной комнаты. «Сам как?» – поинтересовался сталкеру новичка. «В норме». Они нас дротиками какими-то усепили, а потом, ясно, зверь отстранил парня и прошёлся по комнате, разминая затёкшие ноги. Долго я так провалился, часа 3. Второй новичок, прозванный Шмоном, покосился на приятеля. 3 часа. Зверь и сел на перевёрнутую бочку, глубоко вздохнул. Только бы понять, что здесь происходит, только бы понять. Вы у вас бред был. А? Макс, будь-то, и не слышал слов новичка. «Все какого-то дружка звали, а мы про такого сталкера и не слышали». Максу вспомнилось, как Гребень учил новичков обращаться к себе, зверю и чебаку на «вы». Вспомнилось, как опытный сталкер Рентген долгое время посмеивался над таким отношением ходоков к молодняку. «Все говорил. Блажь это, братцы». «Дружок?» Зверев пожал плечами. Бред, он и есть бред. Ветровцы не приходили. Шмон отрицательно замотал головой. Понятно. Значит, забросили нас сюда и Макс запрокинул голову и присвистнул. На потолке прямо над его головой размещался огромный металлический люк с винтовым механизмом. Ни окон, ни дверей. Зверь указал на люк. Какие мысли по поводу всей истории? Но они нас не убили. Ропко начал Шмон. Значит, мы им зачем-то нужны, верно? И не допрашивает, потому что ждут, пока вы очнётесь, заметил Костец. Тоже верно, Макс вздохнул. Вот только я понять не могу, на хрен мы им нужны? Они таких, как мы, живём, сжирают. Сжирают? Сж Причём в прямом смысле слова? Макс поднялся на ноги. Мне один знакомый сталкер из анархии рассказывал, что грешник, которого мы убили, приказывал своим сектантам молиться зоне и людей живых съедать тоже, типа чтобы зона не сердилась. Так мы им нужны как еда? Не знаю. Может быть, хотя вряд ли. С нами и так было много мороки. Наверняка хотят выпытать, зачем мы их главнюка завалили. А если Один из новичков начал было что-то говорить, но вдруг замолчал. Что, если если мы его не убили? Стреляли же в темноте. Макс поёжился. Если не убили, грешник должно быть очень зол, и план мести будет страшен. Настоящее время. Зона, территория пяти хаток. Знать своего врага это, конечно, очень хорошо, и даже в какой-то степени благородно. Но Макс благородство играть не собирался. Никакому сталкеру-знающему преследователю он идти не собирался, как на это рассчитывал декан. Много чести будет, по-моему, королю. Зверь и сразу понял, что бандиты решили разыграть его в своей междоусобной войне. Но придёт он в ангар, где обитает сталкер Бруно, и что дальше? По логике декана, тот сразу всё выложит. На самом деле Макса наверняка будут ждать. чтобы либо убить, либо захватить и использовать в своих интересах. Что-что, а соваться на ферму без необходимости не стоит, мало ли что. Зверь привстал, вытирая следы крови, опустил тело военного и тяжело вздохнул. Больше не холодно, а значит, можно жить и думать. Значит, человеческое вновь побеждает. Сейчас нужно лишь перемахнуть через железнодорожную насыпь, а дальше дело за малым. Добраться до бункера Харитона. Годом ранее. Зона. База секты «Ветер». Сумасшествие. Больше ничем объяснить это Макс не мог. «Меня зовут Грешник», — ракотал в голове голос лидера сектантов. «Ты меня слушаешь?» «Слушаю». Зверь через силу мотнул головой. «Слушай, сталкер, слушай». Гипнотический голос вновь зазвучал в мозгу. «Ты ведь хочешь на волю? Хочешь?» Хачу. А ещё ты хочешь есть? Взять кусок сочного мяса, вонзить зубы в мягкую плоть. Хочешь этого? Представь, что ты ешь мясо, сырое, свежее мясо. Кровь стекает по подбородку. Что ты чувствуешь? Отвращение. Макс, зажмурившись, скривился. Он понимал, что перед разговором с лидером ветра его накачали какими-то психотропными препаратами. И все мысли сейчас были направлены не на выслушивание бредовых речей сектанта, а на попытку вернуть себе контроль над телом и разумом. Тёмная комната, бьющее в лицо свет настольной лампы и голос из темноты. Чёрное и белое, белое и чёрное. Сумасшествие. Отвращение. Почему? Ветровиц искренне удивился. Ты ведь ешь мясо. Ты охотник, и это твоя добыча. Чтобы жить, ты должен есть мясо. Угрызаться в горло каждому, кто встанет у тебя на пути это твоя сущность. Ты охотник. Тебя не уважают? Грызи, рви зубами. Доказывай, что ты имеешь право на жизнь. Ты охотник. Ты ешь мясо, сырое, свежее мясо. Ты хочешь сырого свежего мяса? Да, хочу. Макс уже не понимал, что говорит. Казалось, это не он, а кто-то другой, захватив тело, пытается навязать сталкеру свои вкусы. — Ну, вот и славно. А теперь подумай о том, как течет кровь по венам твоих друзей. Шмона, кастета. Представь, как колотятся их сердца. Две красные точки на фоне черного мира. И все исчезает. Есть только ты и мясо. Мясо. Хочешь есть? — Да. Зверев закашлялся, упал на пол. — Мясо. Мне нужно много мяса. Чудненько, чудненько. Ветровец усмехнулся. — Валера. — Валера. Уведи его в камеру, пусть поест. И антидот в Кали, иначе он тут загнётся. Настоящее время, зона, территория пяти хаток. Не было в южных землях зоны более известного лешего, чем грызун. Говорили, что его заприметил глава клана инквизитор, когда тот только пришёл на пятихатки. Сразу понял бывалый охотник, что из паренька выйдет толк. Прошли годы, и у каждого костра на пяти хатках уже пересказывались байки о приближённом инквизиторе, сумевшем так убить бешеную химеру, появившуюся на территории могильника, а потом прикончив шножом трёх матёров мимикримов. Героем этих байк являлся именно грызун. И группа его подобралась, но дивление дружная и боеспособная. За два года, что отряд работал на Пятихатках и Могильнике, было уничтожено множество опасных мутантов. Одной из самых известных стала история со стаей псов. Охотничьи места, которые заняли блуждающие аномалии, собаки недолго думая перебрались южнее, и на Могильнике начали пропадать люди. Сначала поговаривали о некоем неизвестном мутанте, убивающем всех попадающихся на пути, а потом сгинул один из леших. Опытный сталкер по прозвищу Юргенс нашли беднягу на границе маягильника и пяти хаток на чердаке стоящего на отшибе дома. Обнаруживший его спам уверял, что вокруг домика валялось много стреляных гильз, а вся территория из пещерина следами собачьих лап. Струйка крови вела от веранды прямо на чердак, где и был обнаружен труп Юргенса с разорванной зубами псов сонной артерии. Смертельно раненый, он сумел забраться выше, где и умер от кровопотери. Ужасная смерть прославленного лешего всколыхнула сталкерскую сеть. То тут, то там слышались гневные выкрики, типа леший уже и собак перестрелять не могут. Тогда инквизитор отправил группу грызуна на место происшествия. На следующий же день в районе того самого домика охотники обнаружили свежие следы зверей и вскоре набрели на их логово. В течение получаса всех псов истребили. А группа ещё сутки гонялась по могильнику за вожаком стаи, матёром псевдоволком, обладающим сильным ментальным даром. И потом благополучно вернулась на пятихатки. После этого администрация сталкерской сети во всеуслышание поблагодарила грызуна за помощь в устранении опасных мутантов, а сталкера Спама за своевременное информирование о трагическом происшествии с Юргенсом. Была еще одна история, благодаря которой о группе грызуна заговорили даже на маяке. Неизвестно откуда мимо энергопоста проскользнула здоровенная химера. В течение десяти минут все находящиеся в этом районе были истерзаны на куски, а взбесившееся со здания ринулось на территорию могильника, где превратило в нарезку еще четверых. Располагавшуюся неподалеку группу грызуна вызвал на связь Харитон. Растолковав, что может произойти, Прорыв створок у рубежу. Мутантов встретили близ заброшенного КПП. Ранев вагона и штыка, химера выскочила таки из засады, но вскоре была настигнута и загнана на аномальное поле. О победе над кровожадным порождением зоны тогда твердили все, кому не лень. А начальник охраны Харитон даже предложил торговцу присмотреться к ребятам-грызунам, поскольку в случае опасности они могли оказаться весьма полезными. Хорошо бы держать их поближе к нам, утверждал тогда Штифт. Аритон намёк понял и на следующий же день связался с инквизитором, попросив того отрядить группу грызуна для регулярного патрулирования района. С тех пор звено леших получило постоянную прописку на хуторе неподалёку от бункера торговца. Харитон обязался снабжать бойцов оружием, боеприпасами и продовольствием. а те, в свою очередь, занимались отстрелом мутантов и, в конец, распоясавшихся мародеров. Пожалуй, только с ними на пятихатках с тех пор и возникали серьезные проблемы. В отличие от псов или кабанов, бандиты прямо-таки искали встречи с вооруженным противником и постоянно нарывались на неприятности. Сначала пропал в районе машинного двора сталкер «Баклан». Потом бесследно исчезла группа, несущая по заказу Харитона несколько ценных артефактов. В довершение всего, возле старой мельницы неизвестные обстреляли армейские БТР. Будучи с Харитоном в хороших отношениях, полковник Винеяминов, чьи люди подверглись нападению, попросил торговца разобраться с возмутителями спокойствия. Харитон перепоручил это дело группе Грызуна. Значит так, Привычно наваливаясь на стол объемистым брюхом, начал торговец. — Ты уже слышал, что какие-то укурки обстреляли армейский БТР? — Да. Грызун вздохнул, предполагая нелегкое задание. — Никто не пострадал, — продолжил торговец, хмыкнув. Пули по броне постучали, и все. Но вояки, настрелявших из этических соображений, осерчали. Старик расплылся в улыбке и захихикал. И если бы это были какие-нибудь зашуганные сталкеры, пальнувшие от неожиданности и метнувшиеся в кусты, ну, мы тягнулись бы и ничего. А тут, понимаешь, какое дело? Это ж ведь был БТР с девятого блокпоста, а там за главного находится сам полковник Вениаминов. Получается, какие-то недоноски ему в лицо плюнули такой выходкой, и это сильно бьёт по нашей с тобой репутации. Мне ширлык Холмса и не полицейское подразделение, чтобы законность наводить, мы охотники на мутантов. Поэтому полковник пусть утрётся. Кстати, это в компетенции военных следить за порядком и законом, а то польнули в него. Тут везде стреляют, буркнул тогда грызун. Всё ещё надеюсь, что сможет увернуться от лишних тел движений. Он не все. Он мне броники и камуфляж поставляет, и продукты тоже. которыми я и вас кормлю, понимаешь? Можно сказать, свой человек. А ты, я смотрю, кушать от пуза устал. Харитон тут же погладил себя по увесистому животу. Кусать кормящую руку не гоже, сечёшь? И он из уважения к нам всем не стал в нашем районе зачистку устраивать, устанавливая законность, как ты говоришь. Потому что при этом могли пострадать и мы с тобой. Сначала он ко мне пришёл за советом. Вот я его и остановил от необдуманных действий. Пообещал, что мы сами с этим делом разберёмся. Ясно? Торговец выпрямился, расправил плечи и просиял довольной своей сообразительностью и умением расставлять точки над нужными буквами. Предлагаешь нам этих отморозков найти и перещёлкать? А тебе трудно? Вопросом на вопрос ответил Харитон. Да не особо. Харитон, ты Баклана помнишь? «Ну?» — Харитон икнул и отпил из крошки уже успевший остыть чай. Хороший был мужик. А чего ты про него заговорил? Он за тебя любому глотку был готов порвать, но когда он пропал, ты от чего-то молчал. А вот за вояк вписаться готов сразу же. «Ну, вот только ты меня не стыди!» — торговец крякнул и поднялся из-за стола. «Грызун, ты из себя монашку не строй. Тоже мне рыцарь без страха и упрека». Да если бы я за каждым пропавшим группу высылал, вообще бы людей не осталось. Это ж зона, забыл? Сколь ски ты, Харитон, и хитрый как чёрт. Мне иногда кажется, что заплати кто-нибудь тебе за мою голову или за голову штифта, ты бы нас с потрохами сдал. Торговец подошёл вплотную к сидящему сбок от стола сталкеру и, вдохнув на того перегаром и резким запахом чеснока, хрипло произнёс: "Пой сначала попробовать набрать сумму. равноценной твоей голове, в чём я сильно сомневаюсь, а там посмотрим. Он охмальнулся. Грызун, грызун, да и мучи ты человек. Не понимаешь, что мы все живём в капиталистическом обществе. Миром правят деньги, а дружба, преданность и всё прочее это ты оставь. Будешь бабам в пьяном мутанте наушков тереть, пока их тискаешь. Верил я в Баклана, он мне как родной был. Но это зона, и тут люди умирают. Заметь часто Если из-за каждого покойника сопли размазывать, то нахрен так жить? Оглянись, у меня за год 18 человек полегло. Несколько месяцев назад вообще 11 бойцов пропало, группа Чебака. Элита, мать их, ушли и с концами. Но я-то понимаю, что в зоне всякое бывает. Раз умерли, то надо перешагнуть через все, что тебя с ними связывало, и дальше жить. Потому что связав себя с покойниками, ты уже одной ногой над собственной могилой нависаешь. А мне с вами, живыми, хочется общаться и вами же радовать глаз. Ты страшный человек, Харитон. Грызун тоже поднялся со стула и теперь стоял напротив торговца, слегка сутулясь из-за овального потолка подземного бункера. Ростоман был на голову выше Харитона, и создавалось впечатление, что высокий, подтянутый человек в камуфляже смотрит на торговца сверху вниз с презрением, отвращением и одновременно со страхом. Ты, наверное, беспокоишься лишь о том, есть ли деньги в кармане, да? Деньги? Деньги, Харитон блаженно улыбнулся. Дурак ты, грызун, ни черта не понимаешь в этой жизни. Дружба, братство это всё пыль. Грязь на подошвах твоих ботинок, а деньги это всё. Деньги отличают меня от животного, вроде тех тупых зомби, которых отстреливать на маяке каждый вечер. Я человек, потому что у меня есть деньги, а у них нет. Гризон окинул торговца презрительным взглядом и развернулся к выходу. Ты работу-то сделаешь? догнал его оклик барыги. Сделаю, сквозь зубы процодил Леший и вышел из-подсобки. Прикрывая за собой дверь, он обернулся в полуоборота и бросил: "Не ради тебя, уж поверь, и не ради тех же денег, а только потому, что к живому и мёртвому отношусь с равным почтением, они этого заслуживают". Металлическая створка голко стукнулась о массивный косяк, щёлкнул автоматический запор, пискнула система сигнализации, и на время воцарилась тишина. "Никуда ты не денешься". Захрипел, смотрящий из-под лобья на болтающийся стороны в сторону задвижку дверного глазка Харитон. Всё у меня вот где. Он с хрустом суставов на пальцах сжал кулак. Поросячие глазки заискрились азартом. Ненавидите, но слушайтесь, мрази. Я-то знаю, нас сквозь ваши гнилые душонки вижу. Со времени того разговора прошло 10 месяцев. Многое поменялось за это время по ту сторону рубежа. В штатах выбрали нового президента, в России затеяли монополизацию алкогольной промышленности, и на всех каналах только и показывали халёные рожи чиновников, бормочущих очередной бред. Даже никому неизвестная Боливия установила рекорд по сбору зерновых, превысив прошлогодний показатель аж на 2%, и все охали, ахали, восхищались полученным боливийцам зерном. хайли российскую власть, которая решила взять под крылышко двуглавого орла всю алкогольную отрасль, обсуждали нового американского лидера, который, дескать, во время учёбы в колледже курил травку. Всё это лилось с экранов телевизоров, забивая мозги миллиардов человек, и это называлось жизнью. А в зоне ничего не изменилось. Разве что на эти 10 месяцев журналисты и политеканцы слегка притихли, перестав кричать в аномальной территории. Через двое суток после разговора с Харитоном, грызун с отрядом окружил в здании старой фермы пятерых мародёров, которые не пожелали сложить оружие и были уничтожены. Нашли лишия тела пропавших людей Харитона и искалеченный труп Баклана, которого смерть настигла в полуразрушенном домике к югу от пяти хаток. Всё шло своим чередом. Страшные тягучие субстанции под названием «Жизнь». Не та чернуха из телевизора, но еще более пугающая и отвратительная цепь событий. Спустя 47 дней после удачного уничтожения банды налетел на мину армейский грузовик неподалеку от машинного двора, и выдвинувшиеся туда лешие едва успели спасти от новых беспредельщиков, зажатых в искореженном Урале солдат. Еще через месяц повесился укол, один из людей штифта. Задорный парнишка, всегда первым лезущий в драку и из любого конфликта выходящий невредимым, все долго недоумевали, зачем удачливому сталкеру сводить счёты с жизнью, а потом Штифт рассказал, что брат Укола, Гарпун, погиб на седьмом посту при попытке выбраться за рубеж. Видимо, психика паренька не выдержал трагичного известия, и тот решил избрать наиболее лёгкий путь. Что ж, не судить же его за это, сказал тогда начальник охраны. Если бы моего брата убили, не знаю, что бы сделал я. После этого случая в лагере на пятихатках больше не пели веселых песен. Все повидавшие сталкеры притихли. Вместе с осенней хмарью в деревню новичков вползал страх. Прятался в подвалах старых домов, забирался на чердаки с пронизывающим ветром. Не боязнь смерти, а некое ощущение безысходности, аморфное, непонятное и от того еще более жуткое состояние, охватившее буквально всех. Прежде невозмутимый грызун начал все лучше понимать тех, кто приходил из центра зоны. Ведь если здесь, на пятихатках, преисподние уже обжигают людей горячим зловонным дыханием, то каково же там, севернее? На многое за недели этой холодной осени грызун взглянул иначе. Порой сидя на чердаке одного из зданий во время дождей, он глядел вдаль и думал о доме, о тех, кого оставил по другую сторону рубежа, и с каждым разом страх все увереннее закрадывался лешему в душу. Ты сломался, не выдержал, ты трус, крызун, твердил внутренний голос. Перед глазами все еще стояла страшная картина: осевший бревенчатый сруб, пропитавшийся влагой трухлявые брёвна вросли в жирную вязкую почву. Мох покрыл всё пространство вокруг строения. В этом доме труп человека в серой штормовке. Лица уже нет. Вместо него через гнойные струпы белеют кости черепа. Рот открыт, внутри набилась листва, ёлочные иголки, шелуха коры и паутина. В пустых глазницах копошатся черви. На руках и ногах всё ещё оставалась деревяневшая кожа с чёрными разводами. Но здесь постарались мародёры. Пальцы правой руки переломаны, вывихнуты. Мезин изболтается на нитке сухожилия. Это кто-то ножом отгибал пальцы покойника, пытаясь вытащить пистолет из окаченевших рук. Раздувшееся зловонное тело, напоминающее огромную тропическую куклу из детского кукольного театра, это Баклан. Хороший мужик, настоящий друг, не раз прикрывавший молодых сталкеров. Вон там, на почти лишённой волос в голове, на остатке пузырящейся и гниющей кожи виден шрам. Баклан тогда едва ли ни с одним ножом кинулся на кабана, который пытался растерзать грызуна. Сколько времени прошло с тех пор? Год, полтора. И вот этот человек, настоящий, не гнилой, не мерзкий в душе, лежит в полуразвалившейся избе. В груди его небольшое отверстие, а под правой лопаткой должно быть имеется огромное выходное от пули какого-то импортного автомата. Прости, друг, что не сберёг тебя. Так пролетели эти 10 месяцев, 300 с лишним кошмарных дней. Грызун боялся признаться себе, но за это время он стал совершенно другим человеком. Из принципиального лешего превратился в алкаша, готового на любое задание, выданное Харитоном. А разве мог он перечить жестокому торговцу, если таков приказ главы клана? Инквизитор знает, что делает. А может и прав Харитон, что все в зоне дерьмо и не надо прикидываться героям. Я вот что подумал, торгов искрестил руки на груди. Можно ведь устроить засаду. Не, а, грызон отрицательно мотнул головой и взялся со стола очередной бутерброд. Они с Харитоном вот уже пару часов сидели в бункере, распивая самогон, и за этот продолжительный период успели поговорить обо всём. Даже о погоде, которая к утру испортилась, и стандартные для зоны 12 градусов тепла сменились пятью делениями ниже нуля. Тогда в зоне было чертовски холодно, но сама зона ощущалась иначе. — А чего так? — а? — сталкер растерянно взглянул на торговца. — Чего, спрашивай, так? Засаду, в смысле, почему нельзя устроить? — А незачем. Грызон прищурился и одарил хозяина бункера едкой ухмылкой. Что это как партизанный допрос? Не, а не зачем? А чего говорить? Леша и вновь погрузился в раздумье, водя вилкой под дно тарелки. Инг и так его прикончит без нашей помощи. Харитон недоверчиво хмыкнул и убрал полупустую бутылку самогона под стол. А если не прикончит, засада, она всяко, вернее. Грызун рубанул воздух ребром ладони. Не, а военные на постах про него знают, но Харитон уже пожалел, что бутыль с самогоном покоится под столом и с тоской посмотрел на пустую рюмку перед собой. Сегодня они с грызуном явно перебрали, но и повод был соответствующий. Группа сталкеров вернулась с испытательной, с ценным хабаром, и командир отряда, не торгуясь, сдал торговцу все находки. Чем не повод? Старик подцепил двумя пальцами ниточку квашеной капусты и отправил хрустящее лакомство в рот. Эй, боявик. Харитон толкнул Лешего в плечо и грызуна оторвал голову от столешницы. Ну что? Чё? Не чёкай мне тут. Внятно говори, пьяная морда. Если он появится, военный его прихлопнет ещё до того, как он к нам на хутор пожалует. Ты же своего друга армейского не напрасно попросил. Да, протянул торговец. Я ж из-за этой твари недобитый, чуть с военными не поссорился. Ты знаешь, да? Что, не знаешь? «Слушай, он когда ко мне забрался, я охранника отправил это чучело пристрелить. Жду пять минут, семь, десять, мой боец не возвращается. Думаю, случилось что-то. Пошел к военным. Они тогда еще на хуторе были, ящики с товаром разгружали. Так, мол, и так, говорю, кажись, мы его человека похитили». Но командир-вояк строит всех бойцов, и это значит «туда». А сам мне говорит, мол, Харитон, я с тобой больше дел иметь не хочу. Ты, говорит, даже с отрядом леших безопасность на хуторе обеспечить не можешь. Так нас на пяти хатках тогда не было, встрепенулся грызун. Радишь ему объяснишь, говорит. Всё, Харитон, сворачиваю я с тобой все дела. Струсил стало быть. Просёк, что может погореть, раз все подряд мимо моего бункера ходят. Я звоню на девятый блокпост и говорю Вениаминуму: Мол, пришли людей к деревне. А этому козлу в погонах говорю. Мол, не хочешь со мной дел иметь, катись отсюда. Я других поставщиков найду. Вон Вениаминов будет со мной работать. Он сразу на попятные. Харитон натужно засмеялся. Я ведь чуть в штаны не наложил, когда этот говнюк ко мне в бункер залез. Падаль, мать его! Я тебе рассказывал про него? Про кого? Еще не протрезвевший грызун воперся о стол и взглянул на торговца. «Ну, японский городовой, про зверево я тебе рассказывал?» «Рассказывал», — отмахнулся грызун. «Когда мы с могильника вернулись, так и Роска...» Он умолк, прислушался, потом, сломя голову, бросился из подсобки в основное помещение, едва не свалив табурет. На письменном столе торговца лежала рация — из которой то и дело доносились чередующиеся с шипением помех реплики. Грызун на проводе, выпалил Леший, хватая прибор. Приём. Это хорёк, раздался в динамике прерываемый помехами голос. Слушаю. Ваш полумутант направляется обратно на пятихатки. Встречайте. Приём. Понял тебя, Грызун кисло усмехнулся. Вот сейчас и устроим ему засаду. Обратился Леший больше к Хритону, чем к Соклановцу. В динамике рации некоторое время шипели помехи, после чего Харёк произнёс: "Ты пил, что ли? Даже через рацию чувствуется. Голос такой, будто тебе вантузом горло прочистили". "Я не пью", выкрикнул Грызон. "Я лечусь". "Лечится он, а и болит хренов". Не дослушав Грызон отключил рацию, постарался выпрямиться во весь рост и бросил презрительный взгляд на Харитона. На короткий миг пьяное ничтожество стало прежним. гордым и сильным грызуном. На мгновение, но взгляд его вновь потух, и сталкер тихо произнёс, обращаясь к торговцу: "Этот урод упрямый, по твою душу прёт опять". Он оказался достойным противником. Щёлкнув предохранителем автомата, коснулся пальцем холодного металла спускового крючка и начал ждать. Не стрелял, подпускает цель ближе. Когда до предущего по дороге человека оставалось метров 300, стрелок уже лежал у перевпряклад в автомата в плечо. Не торопился, не совершал лишних телодвижений. Всё в этом облачённом в камуфляж человеке выдавало стрельного воробья, бойца, знающего цену собственной жизни и уж подавно цену жизни всех прочих. У него была ориентировка на человека в болохоне, и всегда в готовности находился автомат. Дальше дело техники. В ведущей она пятихатки полумутанта можно было снять одной короткой очередью, но солдат не спешил. Ему нужно было подпустить зверя совсем близко, чтобы одним выстрелом поставить точку в затянувшейся истории со множеством жертв. Один выстрел и всё. Нет больше чудовища. Не дойдя до засады 200 м, цель внезапно рывком расстегнула плащ и принялась стягивать его с себя. Стрелок с автоматом охнул. Это оказался вовсе не зверьев, на который распространялась ориентировка, а один из патрулировавших дорогу солдат. Весь перемазанный кровью, он истерически завопил: "Ну давай, убей меня". Долетел до находящегося в засаде человека голос патрульного: "Сука, я знаю, что ты меня не отпустишь". Макс Зверев стоял в полуметре позади лежащего в траве стрелка. Привычного балахона на нём не было. Только купленный угривы бронежилет поверх свитера. В правой руке обратным хватом зажат нож, левая отведена назад. Он втянул носом холодный ночной воздух, шагнул вперёд, и когда ошарашенный боец перекатился на спину, ударил того мыском ботинка в подбородок. Потом обрушился на жертву всем телом, что бы лосился донув в колено в грудную клетку. Затем левой рукой перехватил с его визави запястье и нанёс удар ножом в правую скулу. С хрустом пробив лицевую кость, сталь вошла в череп и стрелок затих. Зверев вытер взрез лезвие окомурфированных штаны бедолаги и поглядел на дорогу. Фигура, пытающаяся избавиться от плаща с капюшоном, ещё маячила на середине асфальтового полотна. Ладно, пусть живёт, раз я ему это обещал, мелькнула мысль. Около часа назад Макс раздержал двух патрульных, но специально не стал убивать третьего. А только лиши отобрал оружие, и обрядил на смерть перепуганного солдата в свою накидку. После этого велел идти по дороге в сторону деревни, а сам двинулся параллельно, забирая к северу. Маленькой хитрости обернулось большим успехом. Пробираясь через заросли, зверь едва не налетел на устроившего засаду человека. Несколько секунд он наблюдал за отточенными движениями несостоявшегося палача, а потом решил его убить. Смерть опять близко подобралась к нему. Пожалуй, лишь необъяснимая тревога, копошащаяся в глубине души, толкнула Макса на подобный маскарад. И маскарад удался. Теперь бы только миновать железнодорожную насыпь, а там и до заветного бункера недалеко. Харитон, жирный боров, я иду по твою душу. Зверь оглядел автомат покойного стрелка. Прицел ПСУ-1, глушитель, Да, не прост был потенциальный убивец злобного мутанта по прозвищу «Зверь». Посмотрим, что у тебя с собой имеется. Макс выудил из нагрудного кармана покойника КПК с раздавленным дисплеем и чертыхнулся. Зря он так сильно приложил очередную жертву коленом в грудь. Сейчас экран был бы цел. Хотя смартфон и так функционировал. Вроде бы. Нажав несколько раз на кнопку «Питание», Зверев с удовлетворением отметил, чтоб мини-компьютер работает исправно, ну или почти исправно. Ещё несколько кликов по цифровой клавиатуре, и на уцелевшей верхней части дисплея высветились личные данные стрелка. Баррас, 31 год, леший. На губах зверева заиграла недобрая ухмылка. Да, смерть была близка, как никогда. Стоило Максу оказаться в сетке дальномера противника, и всё. Один выстрел решающий все проблемы старика Харитона и не только его. Зверь переключил компьютер в режим поиска и тут же снова улыбнулся. Мини-компьютер фиксировал вблизи места схватки два работающих устройства, одно из которых было помечено английской буквой D. Это означало, что повреждённый смартфон попросту не зафиксировал смерть своего владельца, и покойный не ни барас. Лежащий кучей тряпья у ног своего убийцы, до сих пор значится в списках живых, равно как и некий рядовой Ильин, который почему-то ещё стоял на дороге. "Иди уже", со злобой подумал Макс. "Болван, беги отсюда, пока жив". Будто услышав мысленный приказ, солдат бросил плащ и побежал по дороге прочь. "Ну вот и славно. Беги, рядовой Ильин". Ты мне сейчас жизнь спас, сам того не ведая. А значит, руку приложил и к грядущей смерти Харитона. Беги, воин. Зверев поднял из травы автомат убитого лешего, проверил боезапас. Своё оружие он потерял где-то на границе с могильником, когда в приступе ярости ринулся на патрульных, отбросив в сторону то, что находилось в руках. Ничего не осталось. Пистолета нет, дорогой импортной винтовки нет». И пришлось вернуться к тому, с чего начинал. При себе только нож и трофейный автомат с сотней патронов. От былого изобилия остался разве что бронежилет. Хотя разве нужно что-то ещё для последнего рывка? Барас вернулся. Эти слова оказались последними для стоящего возле моста часового. Автоматное поле, пробив насквозь светящийся дисплей МПК, ударило ему в переносицу. Опрокидывая на кучу щебня в траве, прежде чем он успел разглядеть лицо приближающегося человека, кем бы ни был незадачливый дозорный, леший или военный сталкер, он допустил непростительную ошибку, когда, увидев на экране смартфона надпись "Барас", принял идущего по дороге человека за бойца инквизитора. Как бы столковая девчонка в красной шапке рядом с переодетым волком подпустил к себе убийцу. Глупость стоила жизни. Но в зоне не бывает иначе. Когда человек начинает кичиться опытом или заявляет, что пятихатки самое безопасное место на десятки километров вокруг, он уже находится одной ногой в могиле. Нет ничего хуже самоуверенности, из-за которой совершаются глупости. Именно поэтому, выстрелив, Зверев не спешил опускать автомат. Он видел, как ударило в лицо часовому пуля, как упало бездыханное тело, но доверять одним лишь глазам не торопился. Всё может оказаться иллюзией, игрой нездорового рассудка самого зверя. В конце концов, покойник может переродиться в зомби. И если не убьёт своего противника, то как минимум набросится, а подобные сюрпризы мало кто любит. Макс прекрасно помнил, как привет шило в зону поляк, рассказывал о расстрельных у машинного двора мародёрах. который практически тут же воскресил телепат, бросив вооруженную нежить на развернувшихся спинами сталкеров. Медленно, словно по тонкому льду, подошел убийца к железным ограждениям моста и огляделся. Как он и думал, тело часового сползло по заросшей куче. Несколько секунд помедлив, зверев прыгнул вниз, скатился по холодной и влажной траве до раскиданных в беспорядке контейнеров и лежащего на боку железнодорожного товарного вагона. Параноя, Макс прохрипел он, увидев труп часовщика. Какие уж тут зомби и телепаты? Год он ждал своего часа, чтобы расправиться с Харитоном, но всё находил какие-то причины и откладывал. Будь мужиком, Макс, признай, что ты всего лишь струсил, испугался того, что убьёшь торговца, и на этом твоё животное существование потеряй всякий смысл. Так ведь? Не слушая внутренний голос, который в последние несколько месяцев стал напоминать увещевание священника в исповедальне, зверь перевернул мертвеца на спину, быстро обшарил жилет разгрузки в поиске полезных вещей. Смартфон обнаружился неподалеку и, вопреки опасениям, оказался неисправен. Хорошо, что он потянул немного времени перед выстрелом, дав жертве панипулировать с клавиатурой устройство. Сигнал о смерти часового в сеть не ушел, И теперь об этом в лагере Харитона узнают не раньше, чем на смену убитому придет другой боец. А это значит, Макс дал себе время для последнего рывка к бункеру. До цели оставалось совсем немного. Днем в ясную погоду от моста, под которым сейчас сидел зверь, можно было невооруженным глазом увидеть окраинные домики деревни новичков, а через оптику отсюда прекрасно просматривалась добрая треть всего поселения. Стоил лишь пройти по центральной улице, миновав часовых, и ты уже у входа в бункер. Старик Харитон почти никогда не закрывает внешние створки. Круглой сутки горит свет на лестничной клетке, освещая уводящие вниз ступени. Но сначала туда нужно пробраться. Как это сделать? До сего момента всё казалось простым и понятным. Путь был ему знаком, цель определена. Но что, если в деревне его встретят не зелёные юнцы из отряда штифта, а матёрые лешие вроде барраза? С белым вооружением Макс бы рискнул пойти в лобовую атаку. Расстрелял бы зажигательными, приспособленный под склад боеприпасов сооружение, а потом? Да кого он обманывает? И в прежние времена не было шансов против леших, а теперь и по-довона. Нужно найти способ пробраться в бункер незамеченным. Отец как лазиек у в обороне деревни. Путь, о котором не знает никто, даже сам Харитон. Зверьев извлёк из кармана замотанный тряпицей артефакт, покрутил его в руках. Нужно найти путь, упрямо повторял он себе. Путь, о котором не знают лешие. 3 годами ранее. Россия. Москва. В третьем часу ночи около здания ОВД остановилась машина. Блеснули хромированные диски Мерседеса. Водитель казался весьма растерянным малым. Выскочив из автомобиля, открыл заднюю дверцу и помог пассажиру выбраться из салона. Стоявший на крыльце отдела полицейский с интересом глядел на выбравшегося мужчину лет 50 в дорогом сером костюме. Тот кивнул водителю, что-то тихо произнёс и двинулся вверх по ступеням. Наверное, ожидал, что сотрудникам ВД вытянется во афрунт, а потом откроет перед господином дверь. Но страж порядка лишь окинул визитёра взглядом и отвернулся, выдёргивая из кармана сигаретную пачку. Купил дорогую машину, костюм нацепил и почувствовал себя хозяином жизни, думал он, закуривая: "Много вас таких. Чуть что, сразу в полицию бежите, мол, помогите нам. А вот пока не припёрли к стенке, людей в погонах ни во что не ставите". Тодди Журной, взявшись за ручку двери, произнёс визитёр. Полицейский сделал вид, что не услышал его слов, закурил и принялся оглядывать полупустую улицу. Он ждал, что незнакомец в дорогом костюме окликнет его и повторит вопрос, но тот лишь презрительно фыркнул и вошёл в здание. "Годнору это гонору", вздохнул полицейский и перевёл взгляд на стоящий неподалёку от крыльца Mercedes. Бросив недокуренную сигарету в урну, он направился к машине. И вот так и подмывало спросить, что за фрукт пожаловал в выход ВД и главное зачем. Поравнявшись с передней дверцей, полицейский постучал по тонированному стеклу. Без шумной быстро бликующей преграды сместилась вниз. "В чём дело, шеф?" послышался весёлый голос водителя. "Превысил скорость?" "Да я не из ГАИ", полицейский улыбнулся. "Узнать только хотел, кто этот мужик, ну, которого ты привёз". Стекло опустилось до предела. Водитель высунул голову из салона и шёпотом поинтересовался: "А ты что, не знаешь его?" "Да нет, откуда?" "Это же", он указал взглядом на звёздное небо. "Это же сам Зверев, депутат Госдумы". Полицейский присвистнул. "А чего он тут делает?" Водитель пожал плечами. Новости о том, что его сын напился и учинил драку, поведал начальник охраны Игорь Зверев не поверил. Максим был хорошо воспитан, практически не пил спиртного и знал цену своей репутации, и цену репутации отца тоже знал. Его задержала полиция, виновато произнёс начальник охраны: "Денег хотят, чтобы дело замять. Я собрался уже съездить, но там потребовали, чтобы вы сами прибыли. Узнали, видимо, что Максим сын депутата и Игоря взбесили не столько сами обвинения в адрес сына, Сколько слов потребовали. Поскользнувшее в речи начальника охраны: "Кто может требовать его приезда в окраинном АВД? Дежурный? Да этому дежурному, равно как и всем работающим в отделе раздолбаем, место на рубеже аномальной зоны. Я их в порошок сотру", ревел Зверев. "Требуют они, денег они хотят". Теперь он, с неотвратимостью снежной лавины, шёл по коридору. "Но где же первая жертва? Где дежурный?" Где дежурный? С поступлением в ВУЗ Максим заявил, что не хочет зависеть от отца депутата. Тот истолковал реплику сына по-своему и снял отпрыск в отдельную квартиру недалеко от центра города. Живи, мол, независимо. Такой вариант относительной свободы Зверева-младшего вполне устраивал. В школьном детстве остались поездки на место учебы с водителем отца дядей Славы, требование всюду ходить с охранником и прочие причуды больших политиков, накладывающие отпечаток на всю дальнейшую жизнь наследников. Но Максим не собирался перекладывать на себя бремя отца, впрягаться в ту же саху, с которой его родитель шёл по полю жизни долгие годы. Хватит. Он разочаровался в былых идеалах. Политика, а он это понял, удел лжецов и подлецов. Сам же Максим верил в добро и благородство. О нет, он не станет таким же, как отец. никогда не пойдет по его стопам. Он будет юристом, защищающим людей от произвола чиновников, человеком, смело глядящим в глаза коррумпированной гидре правительства. Он порой удивлялся тому, как не похож характером на своего отца. Зверев-старший всегда был властным, в чем-то даже жестоким. Целью своей избрал приход к власти и удержание наверху, забывая при этом о собственной семье. Максим же был полный его противоположностью. Добрый, честный. Наверняка потому, что чаще отца видел его водителя, дядю Славу, и именно дядя Слава стал для Зверева учителем, человеком, который однажды сказал: "Запомни, ты сам творец своей судьбы. Только от тебя зависит, кем ты станешь в будущем. Главное, поступай по совести". Так Максим и делал, поступал как нужно, а не как проще. Именно поэтому, когда возвращаясь на съёмной квартиру, увидел четырёх пьяных бугаёв, пытавшихся затащить темную подворотню девушку лет двадцати, план действий возник сам собой. Он знал, что должен помочь. Знал, что против четверых, пусть и подвыпивших беспредельщиков, у него нет шансов. Но шансы в таком случае будут их жертвы. И он кинулся на подонков с кулаками. Дядя Слава учил Максима основным приемом, Но в реальной драке Зверев просто не успевал наносить хитрые удары. А вот её два стоящие на ногах противники били быстро и больно, уходя от его неумелых выпадов. Прежде чем упасть на асфальт, Максим увидел бледное лицо девушки, которую он пытался вырвать из рук пьяной компании. Та уже добралась до подъезда, нажала на кнопку домофона, и через мгновение дверь за её спиной захлопнулась. Зверев сделал то, что должен был. А потом приехала полиция. то ли испуганная девчушка вызвала наряд, то ли соседи, увидевшие драку. Когда машина с проблесковыми маячками влетела во двор, четверых нападавших уже и след простыл. Максим мало что понимал в происходящем. Его схватили, привезли в ОВД, обвинили в хулиганстве. Когда попытался заявить о своих правах, больно и весьма умело саданули под ребра. А уж когда узнали, что он является сыном депутата Госдумы, Сотрудники полиции превратились в сомалийских пиратов. Решили за оступившегося отпрыска затребовать с отца большую сумму. Они просто не знали Игоря Зверева. Мак с самого начала не хотел впутывать родители. Не столько из-за того, что боялся порочить имя Зверева-старшего, сколько из-за не сложившихся взаимоотношений между ними. Полицейские определили задержанного в один из кабинетов, не решившись, видимо, кидать сына шишки в обезьянник. В запертом в кабинете он провёл несколько часов. Сначала ходил от стены к стене, раздумывая над произошедшим. Затем сел на подоконник и принялся разглядывать ночную Москву через забранное арматурной сетью окно. Слабо улыбнулся, когда к зданию ВД подъехал Mercedes отца. Затем обрадовался, увидев за рулём дядю Славу, постаревшего, но всё такого же сильного и весёлого. Отец был зол. Это читалось в каждом его движении. Шёл зверь в старшей так, словно в ботинки ему насыпали раскалённых углей. Он то и дело с прищуром смотрел на обшарпанные здания ВД, что-то бормоча себе под нос, и наконец скрылся из виду. Снизу послышались голоса. Кто-то заикаясь пытался оправдаться, а на встречу ему топором полочали те лётцовский бас: "Сортиры драять, решим, я тебе решу". И такой вариант «Я для тебя и Господь Бог, и мать Тереза!» Максим улыбнулся. Хотя не в его правилах было глумиться над неудачами других, но действия предприимчивых полицейских нуждались в не менее дерзкой ответной реакции. Реакция казалась вполне сообразной. Спустя несколько минут раскрасневшийся офицер открыл дверь кабинета. «Зверев, давай на выход!» «Что, неужели за мной приехали?» не удержался от едкого вопроса Максим. Да, капитан кивнул. Пошли. Папа поговорить хочет. Слушай, друг, ты так и раньше заикался или это отец постарался? Снова ехидно поинтересовался Максим. Он помнил, что именно этот офицер наносил болезненные удары под дых и теперь подобным образом мстил своему обидчику, со самтый заика козёл, сопровождающий толкнул Зверя в плечо. Пошли. Зверев старше и правду навел шороху. Для беседы отца с сыном испуганные и оттого поразительно вежливые расторопные полицейские отвели просторный кабинет в конце коридора. Письменный стол, торшер, создающий неприятную полутьму, шкафы с книгами. Наверняка кабинет кого-то из следователей. Слишком уж не по-казенному смотрелся он на фоне чулана, три на пять, из которого задержанного извлек заикающийся капитан. Отец занял место на диване, слева торшера, Поставил напротив себя стул, предназначавшийся должно быть для Максима. Младший зверьев понял это и по тому сразу же уселся на него. Конвоер, не дожидаясь начала разговора, пятясь и едва не кланясь, вышел прочь. Пил? только и спросил отец. Нет. Зачем подрался? Тяжёлый взгляд зверя во старшего изучал внешний вид отпрыска. Светлая куртка Максима была измазана в грязи и ржавчине, правый рукав порван. Тёмные растрёпанные волосы прилипли к вспотевшему лбу. "Я задал вопрос", рявкнул родитель. "Отвечай, сопляк, зачем устроил драку?" "Драку устроил не я. Допустим, пьяная компания приставала к девушке. Я за неё заступился, и ты, боксёр, со звёдкой поинтересовался отец?" "Нет. Вот. Зверь в старшей торжествующе вздел руку к потолку, а всё равно полез к пьяной толпе. Зачем?" приключений на свою задницу найти. Отец, ты меня вообще слышишь? Они на девушку напали. И что? Искренне удивился родитель. Какая-нибудь уличная прошмандовка не дала им и в крик. А ты за неё заступаться полез? Макс зло сверкнул глазами. Что ты зыркаешь? Не выдержал депутат. Ты сын уважаемого человека. Ты этой выходкой моё имя черняешь. Это слишком важно. А то, что молодую девчонку четверо ублюдков могли изнасиловать, это неважно, Макс вскочил со стула. "Сядь-ка, сынок", спокойно, но властно произнёс зверь в старший. Таким тоном он, наверное, приказывал водителю свернуть на ту или иную улицу, и это окончательно взбесило Макса. Да, он вырос в семье политика, интеллигентный, воспитанный юноша, с детства знавший, что его ждёт головокружительная карьера юриста. окружённый с раннего детства приторно улыбчивыми друзьями и подругами из разряда вип шелуха, а не жизнь. Нет, не сяду, Макс шмыгнул разбитым носом. Зачем ты вообще сюда приехал? Чтобы замять дело, чтобы твое имя не попало в газеты, только ради этого? Да, поэтому, уже с нарочитым спокойствием отозвался отец. Тебя ведь считают зачинщиком драки, сынок. Ты забыл, что я сам будущий юрист? И в случае, если меня попытаются обвинить, найду способ доказать свою невиновность. Да и чуш полнейший с этим делом. Просто менты хотели заработать денег по-лёгкому. Разве не так? Нет ведь потерпевших. Те четверо сбежали до приезда наряда. А если и подадут заявление, то может статься, попадут в поле зрения органов в качестве подозреваемых. Это же элементарно. Но газета раструбят, что сын депутата Госдумы учинил пьяную драку. Я вообще не пью. Я знаю, тяжко вздохнул Зверев старший. Ты им что, заплатил? удивился спокойствию отца Максим. Нет, конечно, тот замелся. Пристроил к одному дельцу. Там такие ушлые ребята нужны. Отец, они сотрудники полиции, а ты депутат. Какой ещё дельцы? Пермо свою хочу создать охранную. Набираю персонал. Хмыкнул отец. Ладно, собирайся, сынок, и поедем. Я в машине подожду. Он решил, что конфликт исчерпан. Был уверен, что слово сынок вкупе с добрым отношением сделает своё дело. Снисходительная улыбка царя, дарующего жизнь своему холопу. "Нет, отец", твёрдо сказал Максим. "Я с тобой не поеду". Игорь Зверев замер в дверях. Привыкший, что все ему подчиняются, он теперь напоминал адского цербера. Что? Что ты сказал? спрашивал он тихо, вкрадчиво и в то же время угрожающе. Ты ни о ком не думаешь, кроме себя, не обо мне, не о тех, чьи интересы в доме представляешь. Ты заболел своей работой. Ты и о мамине никогда не заботился. Зверьев старший качнулся на каблуках, что-то прошептал. казалось, сейчас он кинется на Максима и ударит того, но депутат сдержался. Ты ничего не знаешь, мал был ещё, чтобы соображать, и вышел за дверь. Максим несколько минут молча стоял, опёршись кулаками о столешницу. На мгновение в окне блеснул свет фар отъезжающего Мерседеса. Вот и всё, уехал. Ещё одна грань доброго папочки Зверева открылась перед Максимом. Я никогда не буду таким, как он, прошептал Зверев младший. Никогда. А внутренний голос насмешливо добавил: ты будешь хуже. Он покинул здание ВД рано утром, молча вышел из кабинета, в который с момента отъезда отца никто так и не заглянул. Подошёл к каморке дежурного и потребовал у заикающегося капитана отборные при задержании личные вещи. Тот безропотно вернул всё молодому господину и попытался было осведомиться, не желает ли Максим Игоревич чаю, но Зверев так посмотрел на дежурного, что тот сразу умолк. Улица встретила едва моросящим дождём, прибившим к раскалённому до того асфальту вездесущий тополинный пух, заметным парило, отчего воздух наполнился приятной влажной прохладой. Макс Кислов вздохнул, не решив ещё куда идти. Молодой человек Голос показался знакомым. Максим обернулся. На тротуаре недалеко от здания ВД стояла спасённая им девушка, хрупкая, с длинными тёмными волосами, одетая в потрёпанный и уже успевший намокнуть плащ. Такое впечатление, что она прождала его на улице всю ночь. Молодой человек, вы меня не узнаёте? девушка слабо улыбнулась. Узнаю, Максим невесело улыбнулся в ответ. Как вы добрались вчера до дома? Да, добралась. Спасибо вам огромное. Я я просто недавно в Москве и не знала, что по вечерам тут небезопасно. По-моему, это применимо ко всем крупным городам, ответил Зверев. Или вы из села? Можно и так сказать. Девушка опустила голову. Слышали про Надеждинск? Слышал, разумеется. Там сейчас военный объект, да? Там сейчас зона. Оттенок печали тронул её бледное лицо. Я там жила несколько лет с отцом, а теперь вот приехала поступать куда-нибудь. Зверь с интересом оглядел собеседницу. Про загадочный Надеждинск он был наслышан. Город закрытого типа, построенный когда-то для эвакуации жителей из всех ближайших населённых пунктов, затронутых аварией на АЭС, настоящая крепость со своим гарнизоном, больницей, электростанцией, школой и небольшими предприятиями. Я недавно только вышла из дома, всю ночь не находила себе места после вчерашнего. Так была напугана А вездесущие бабульки соседки говорят, рассказывала тем время в собеседница, что молодого человека, который с хулиганами дрался, в полицию забрали. Я сюда пошла, думала, если вас не отпустят, то я всё расскажу. И зверьев пристально посмотрел на неё. Вот, девушка сглотнула. Спасибо вам огромное. Не знаю, как вас благодарить. Давайте просто пройдёмся по городу, предложил Макс. Москва изумительно красива. Собеседница кивнула. Когда они дошли до угла дома и свернули в тенистый парк, Максим спросил: "Как вас зовут?" "Ира, Ирина Полякова. А меня Максим, Зверев". Они вновь улыбнулись друг другу. "У вас страшные фамилии", внезапно произнесла девушка, "не по себе от неё становится". "Мне тоже", Максим тяжело вздохнул. "Мне тоже не по себе". В ноябре Зверев снова поругался с отцом. На этот раз депутат Госдумы заявил, что не потерпит встречи сына с деревенской девкой, если невесту решил подыскать. Посмотри на дочерей моих коллег. У твоих коллег все дочери пустышки, это называлса Макс. Для них единственная радость в жизни деньги их родителей. Позже перепалка возобновилась, и в итоге Максим, предупредив декана, на 2 недели вместе с сырой отправился в Надеждинск, прочь от Москвы, прочь от думающего лишь о себе отца. прочет кукол, навязываемых ему в невесты. Это были лучшие дни в его жизни. Ира познакомила Максима со своим отцом, Валерием Поляковым, который сразу нашёл с парнем общий язык. Называл Валерия Александрович себя просто Поляк. Был невысокий, но крепкий, и по слухам, в прошлом служил в КГБ Белоруссии. Целыми днями, питавшись страсть к оружию, он обучал Максима стрельбе из всех возможных образцов европейского ВПК. Вдвоем они частенько уходили далеко на северо-восток, к самой границе зоны отчуждения, где охотились на мелкую живность. Поляк рассказал, что мать Ира умерла при родах, и ему пришлось воспитывать дочь одному в полном зла и грязи мире, ограждая от всех ужасов, которыми наполнена Клоака под названием Надеждинск. Когда Зверев поведал о том, что сам лишился матери в раннем возрасте, поляк и вовсе стал относиться к нему едва ли не как к сыну. Хороший ты парень, Максим, говорил он. Как закончишь учёбу, приезжай к нам, забери Иришку подальше отсюда, она достойна лучшей жизни. А как же вы? Давайте с нами. Я бы с радостью, но зона не отпускает. Макс тогда ещё не понимал смысла этих слов, поэтому не придал им большого значения, искренне веря, что когда-нибудь его мечты сбудутся, и он всё же уговорит Валерия Александровича поехать с ними. Вечерами, когда Поляков уходил по делам, Максим и Ира оставались наедине. Он говорил, что обязательно вернётся и заберёт её, клялся в вечной любви. Она обещала ждать. Единственный человек, для которого он был не зверем, не Максом, а Максимом, добрым парнем, верящим в справедливость. Учебный материал зверей он нагнал за неделю, сдал все контрольные работы, которые пропустил, находясь в Надеждинске, прочёл все требуемые книги. Декан Улыбчивый мужчина лет сорока-пяти, чем-то неуловимо напоминавший поляка, поинтересовался, удалось ли помириться с отцом, и Макс ответил, что все по-прежнему. В то время он думал лишь об одном – Иры нет рядом. Она сейчас в далеком городке, на границе загадочной зоны, и ему самому нужно поскорее попасть туда. Когда весной, сдав все требуемые экзамены, Максим наконец стал счастливым обладателем диплома юриста, удалось мельком пообщаться с отцом. Тот уже не был депутатом, а занимался частным охранным бизнесом. Он долго сокрушался, что не уделял сыну достаточного внимания, а потом предложил Максиму стать юристом в его организации. И Максим с горечью осознал, что вовсе не отцовская любовь, а желание заполучить свою команду грамотного специалиста, толкнуло родителей на этот разговор. И он уехал в Надеждинск, как и обещал Ире. В городке все поменялось. выросли как грибы после дождя. Контрольно-пропускные пункты на подъездных дорогах стало меньше праздно шатающихся жителей. Давёшший Макса Бамбила заявил, что дальше не поедет ни за какие деньги и велел пассажиру имитации из салона. Зверь в спорить не стал. Он пешком добрался до панельного дома, где обитала семья Поляковых. Всё оказалось не так, как прежде. Не росли на клумбах посаженной бережной рукой Иры цветы. Болталась на одной петле из решеченной пулями дверь подъезда. Черенили на стенах подпалины от близких разрывов. Не помня себя, вбежал Максим на второй этаж, где располагалась нужная квартира, распахнул незапертую дверь и ворвался в захламленное помещение. «Ира!» — выкрикнул он и замер, вцепившись в дверной косяк. Его любимая, его Иришка. На столе... стоящим посреди комнаты, увидел ее фотографию с черной траурной лентой. Окружающий мир сразу и бесповоротно помер в глазах. С глухим стуком приземлился на грязный пол чемодан, следом сполз по стене сам Зверев. Нет, этого не могло быть. Это какая-то ошибка. Ира! — звопил он так сильно, как только мог. Иришка! Загремели тяжелые армейские ботинки. Из дальней комнаты выбежал поляк, бледный, заросший порядочной щетиной. Когда только и спросил Зверев. 2 недели назад, ответил Поляков. Прорыв был. Мутанты ворвались в город. Я думал, ты знаешь. На твой московский адрес письмо отправлял. Зверево словно катили кипятком. Он вспомнил последнюю встречу с отцом и его уверенный тон. Отец знал, что Максим придёт работать в фирму. Был уверен, что у него не будет другого пути, потому что был проинформирован о смерти Иры. Водку будешь Садясь на пол рядом с Максимом, поинтересовался поляк. «Я не пью, вы же знаете», машинально ответил тот. «Я тоже не пил». Поляк похлопал его по плечу, и по щекам ставшего вдруг стариком человека покатились слезы. «Но знаешь, ночью просыпаюсь, и кажется, что все это сон. Думаю, как бы не сойти с ума. А выпьешь, и легче становится. Немного. Веришь, легче было бы, если бы ее убил кто-то. Знал бы хоть «За что и кому мстить? Зубами бы рвал, ублюдков! А тут мстить в сей зоне надо!» «Наливайте!» — глухо тозвался Зверев. Поляк неуклюже поднялся на ноги, побрел на кухню. А Макс долго еще сидел на полу, глядя на фотографию возлюбленной. Молодая, красивая женщина смотрела на него со снимка, перетянутого черной полосой смерти. В настоящее время зона территории пяти хаток. Поляк научил Зверева всему, что знал. Только после гибели Иры Максиму стало ясно, что её отец всё это время был проводником, человеком за определённую сумму помогающим людям перебраться через рубеж. Горе объединило их. Один потерял любимую женщину, а другой дочь. И для обоих эта утрата была равносильна собственной смерти. Поляк никогда не рассказывал Звереву, как погибла Ира, говорил, что незачем там узнавать подробности. Только спустя несколько месяцев, когда Зверев в качестве напарника Поляка вёл группу через рубеж, один из сопровождатых обмолвился, косясь на старого проводника: "Дочку у него псы задрали". Ещё через неделю Макс собрал рюкзак, взял автомат и ушёл в зону навсегда. Поляк не пытался его остановить. С грустью глядел вслед бродячему мешаномали парню, потом развернулся и, опустив безвольно руки, зашагал домой, сломленный жизнью старик. Зверьев был хорошим учеником. Всё то, чему его научил бывалый проводник, он усвоил отменно. Поэтому к моменту, когда впервые попал к Харитону, уже неплохо ориентировался на пятихатках и знал почти всё о мутировавшем звере и группировках. Постарайся как можно лучше ознакомиться с местом, в котором тебе предстоит выживать, говорил поляк. Всё должно видеть, ничего не пропустить, каждый куст и каждый пучок травы запомнить. От этого зависит твоё существование. И Макс запомнил. Он готов был поклясаться, что лучше всех леших зоны вместе взятых знает пятихатки и окрестности. Каждая мина на контрольно-следовой полосе рубежа была им в своё время зарисована в блокнот. Расстояние до каждого дерева вычислено с помощью электронного дальномера. Он находился на своей территории. Он, а не толстяк Харитон, спрятавшийся в бункере. Макс отпрянул, когда артефактор скалился так, что начал жечь руки. "Тепло", благоговейно прошептал зверь. "Мне тепло". Он резко, словно подброшенный трамплином, выпрямился и пошёл вдоль цепи невысоких холмов, забирая вправо. Там, в нескольких километрах от дороги, должен располагаться крупный очаг радиации. Со стороны этого гнилого клочка зоны нападения ждать точно не будут, ибо человек в здравом уме не сунется в аномальный котёл. Но разве зверь и был нормальным? Ему вдруг вспомнилась реплика учёного из старого американского триллера: Псих никогда не признается, что он псих. И сталкер усмехнулся, то ли сам себе, то ли бездарному доктору из фильма. На то, чтобы обойти опасное место, у Макса ушло менее 10 минут. Он торопился, боялся, что кто-нибудь обнаружит убитого часовного. Быстрее, ещё быстрее. Слева заискрилось аномалие огниво. Стало ощутимо теплее. Главное не разрядить её неосторожным движением. Не привлекв внимания людей Харитона высоко взметнувшимся ярким пламенем, аномалия дремала в смертоносной летаргии. Присутствие человека ознаменовали лишь отдельные всполохи, но и только. Зверю повезло. Зона вела своего слугу в стан врага за расплатой. Кто знает, может именно так оно и было. Прошло ещё 10 минут, прежде чем зверь выбрался на открытое пространство из-за лёк на холме. На расстоянии в несколько сотен метров виднелись распахнутые створки бункера. Ещё несколько минут и всё будет кончено. Ещё несколько минут. Если внутренняя дверь окажется закрытой, то останется задвижка глазка, чтобы просунуть в неё ствол автомата и сделать одиночный выстрел. Не так, конечно, ему хотелось расправиться с подлецом а со смаком, с толком и расстановкой, но он устал. Боже, как он устал от этой гонки. Пока не завершит Кару, не сможет найти себе покоя. А на покой пора давно. Хотя бы ради прошлого, в котором до сих пор, даже в облике зверя каннибала, он, не растеряв оставшегося в нём человеческого, видел очень много светлых пятен, заставляющих трепетать сердце, ради доброй памяти тех, кто звёздными искрами вспыхнул изредка на его нелёгком жизненном пути. Зверь скатился с возвышенности, прошёлся за деревьями до бункера и несколько минут просидел, не шевелясь, наблюдая, как в деревне зажигаются костры, и молодые сталкеры вперемешку с лешами вынимают из рюкзаков тушёнку и хлеб. Сколько примерно идёт человек от моста, где Макс убил часового, до бункера? По дороге минут 20. Значит, Леш и уже должен забеспокоиться, почему Барас, который по заверениям часового прибыл Всё ещё не явился в лагерь для доклада. Что они будут делать дальше? Скорее всего, попытаются связаться с часовым, а потом, когда рация не ответит, отправят группу на разведку или просто усилят караул, а разбираться будут утром. В лагере сейчас как минимум 8 человек. Двое из них определённо лешие. Это значит, что спускаясь в бункер, он будет виден всем участникам застолья. К тому же при подобном раскладе нет никаких шансов выбраться потом из бункера живым. Не дождется он, скорее всего, отбытия разведгруппы. Не сделает зона такого подарка. Как раз в этот момент возле костра вспыхнула потасовка. Засевший в кустах зверь через оптику прекрасно видел, как молодой чернявый сталкер внезапно вскочил на ноги, что-то выкрикнул и со всего маху полоснул ножом по горло одного из леших. Двое крепких бойцов тут же выбили у него нож и повалили на траву. Остальные сгрудились около раненого. "Спасибо тебе, Зона", улыбнулся Зверев и скользнул в подвал. Продвигаться по узким лестничным пролётам с автоматом было не очень удобно, но Макс этого не замечал. Он шёл к своей цели, шаг за шагом, всё ближе и ближе к заветной двери. Вот железная створка подалась в сторону, открывая путь в торговый зал. Далее в подсобку. Открыто, надо же. Ещё одна дверь сдаётся на милость победителю. Макс выстрелил, как только увидел людей, сидящих в тесной каморке за столом. Их было двое: Харитон и Грызун, с которым зверь в пару раз пересекался в былые времена. Очередь ударила наискось, кроша посуду. Вторая и в три патрона точно в грудь Харитону, того вместе со столом швырнуло назад к бетонной стене. Стол опрокинулся, и мёртвое тело кулёмом свалилось под стеллажи с оружием. Грызон оказался проворнее. С простреленным боком он всё же кинулся на Зверева, чтобы нанести удар, но тот же получил прикладом в лицо и рухнул, переворачивая стол. Ахнули раскалываемые банки с соленьями. Помещение заполнилось таштантворным запахом порохового дыма, палёного мяса и прокисшего рассола. "Зверь, сука", простонал грызун. Из его разбитого носа хлистала кровь. — Это месть! — тихо, но угрожающе пояснил зверь. — Месть за мужиков из моей группы, которых погубил Харитон, если до тебя еще не дошло. И ударил грызуна тяжелой подошвой ботинка в лицо. Он потерял счет времени. Медленно, словно боясь, что все вокруг иллюзия, подошел к телу Харитона, перевернул покойника на спину. Засаленный свитер на груди оказался залит кровью. виднелись пулевые отверстия Помнишь меня? Заговорщически зашепел зверь покойнику в лицо. Это я, Макс Зверев. Он обхватил голову торговца руками и с силой крутанул. Хрустнули ломающиеся позвонки, из рта мертвеца на залитый рассолом пол потекла новая струя густой крови. Ты не волнуйся, Макс расплылся в блаженной улыбке. Это для верности, чтобы ты никогда больше не воскрес.